Михаил Тарковский, Речные писатели. Виктор Петрович Астафьев, 1924-2001. Валентин Григорьевич Распутин. Родился в 1937 году. Первое. Так случилось, что в XX веке именно эти писатели взяли на себя ношу великой русской литературы и поразив своими книгами самых щепетильных читателей, стали настоящими классиками. Литература наша, всегда жившая живым, настоящим, исконным, отторгая город с его элитарностью и западными веяниями, обманула цивилизацию и проложила себе основное русло через Сибирь. Край, где русская, еще сохранилась нетронутыми очагами, как островками оставался Соболь после убийственного перепромысла в начале XX века. Сто раз говорено, что город – пусть самый красивый и значимый, человечье детище и наследуют все человечьи грехи. В отличие от него природа, творение Божие. Именно поэтому такая мощь и исходит от нее. И, питая художника, она заставляет соответствовать, равняться, а иногда и выстраивать заново. Эта нечеловечья мощь ярче всего проявляется в сибирских реках. Не только могучих на вид, но и важнейших по сути поскольку от них напрямую зависит жизнь в этих суровых краях. Это реки-дороги, реки-кормилицы, реки-учителя. И чтобы до конца понять двух русских писателей, остав его и Распутина, надо хорошенько представлять, что такое для Сибири реки Енисей и Ангара. Итак, главный фарватор русской литературы прошел именно по этим великим водным жилам, за каждую из которых будто отвечал свой писатель. За Ангару Распутин, за Енисей Астафьев. Страшное географическое противоречие современной России – смещение центра к западу, тогда как самые непостижимые и глядящие в будущее территории расположены от него далеко к востоку. Однако для таких людей, как Астафьев и Распутин, центр жизни там, где живут они сами – а главное, где живут их герои. Герой Остафьева, его необыкновенно личностной автобиографической прозы, крепчайшими жилами привязаны к батюшке Анисею. И мощь эта человечья, да и литературная, происходит именно от этой непостижимой реки. До сих пор идут споры, что считать Енисеем. Сам Енисей от хема или Ангару, вытекающую из Байкала, и впадающего в Енисей вблизи Енисейска, удивительного города-музея, бывшей столицей Енисейской губернии. Судьбы Енисея и Ангары и схожи, и различны. По этим рекам шло освоение Сибири с запада. По ним испоконно лепились станки, расположенные друг от друга на расстоянии, удобном для смены коней. И именно на этих берегах, прижатых тайгой к воде, и жила развивалась русская жизнь со своими радостями и горестями. Пожалуй, Енисею в борьбе с беспросветным человечьем бездушием повезло больше, чем Ангаре, единственной вытекающей из Байкала реке, реке, которая особенно с воздуха поражает на выходе своей ясно-синей водой. В отличие от Енисея, прямого как труба, она по-женски развилиста, изобилует островами и протоками, и меж коренными берегами, называемыми матерой, от слова материк, здесь необыкновенно широко. Она вся, как Енисей в Вороговском многоостровье, удивительном месте чуть выше в падении под каменной Тунгуски. Здесь, за знаменитыми скалистыми щеками, непомерная ширь меж коренными берегами, а огромный разлив изобилует островами, протоками, тальниковыми поймами. Покоса на Енисее узкие полосы заливных лугов, Многие из них расположены далеко от поселков, так что зимой еще замучаешься сено вывозить на коне или снегоходе. Дорог-то нет. Ангара в этом смысле идеальна для сельского хозяйства. Огромные покосы прямо на островах. Живи и ставь сено в одном месте и под боком. Именно на таком острове и происходило действие повести прощания с матерой. Протоки между островами – образуют прекрасные рыбьи нерестилища. А сколько зверя в поймах, Сахатова и всякой прочей живности. Любой охотник позавидует. Живи не хочу. Недаром целый ангарский уклад сложился на этих красивейших берегах, необыкновенно яркий и крепкий. На Енисеи, уходящем к ледовитому океану, эта основательная нота прекращается. Начинается Остятский север, где все перебивает приполярная промысловая нота – охотничьи-рыбацкая. Лес на берегах Енисея разный, но в основном это кедрачи, ельники, лиственничники. Ангара в основном светлохвойная, лиственнично-сосновая. Строевые сосновые боры на ней уникальны, и в этом-то оказалась беда ее. Если по енисейским деревням разрушительной лавины прокатилось укрупнение – То ангара подверглась еще и налету лес промхозного беспредела. Понаехала всякого народу, смешавшего замутившего вековечный уклад и названного распутиным в повести пожар архаровцами. В довершение в лес промхозы, где больше платили, ломанулось население из колхозных деревень, особенно молодежь. Буры вырубались, деляны все дальше забирались в хребет, разгоняя зверье. Не отстала и пара ГЭС. На Ангаре их аж три штуки. Иркутская, Братская и Устилимская. Да еще и недостроенная Богучанская, за которую не так давно снова взялись энергетики. К ужасу ангарцев. История стройки гидроэлектростанций и затопления деревень одна из самых болевых тем Сибири. На Красноярском море есть такая традиция. Каждое лето на пароходике едут жители затопленных деревень и над местом, где когда-то стояли их дома, поднимают стопочку, поминая прошлое. Все это надо знать читателю, чтобы до конца понять великую боль Остафьева и Распутина за тот Божий мир, который дан человеку на уход и преображение, а получает от него одно нерадение. Веками великих трудов и лишений наживался уклад и требовал одного – служение исконному и вечному. Батюшка Анисей – Сам все объяснит и скажет, когда сена ставить, когда соболи бить, а когда селедку промышлять. А ты не мудрствуй и слушайся, да смири гордыню, иначе будешь, как гога Герцев, лежать в речке с проломленной башкой. Разные реки Енисей и Ангара. Ангара представляется красивой и широкодушной женщиной. Енисей мужиком с прямым и крепким характером. Но везде река как мера, как основа а природа как учитель, как стержень. Ведь именно ее годовой круговорот и руководит человеком, требуя лишь одного – быть ее достойным. Это касается любого дела – и рыбацкого, и охотницкого, и плотницкого, и писательского тоже. И как прекрасно выравнивает жизнь каждого человека Енисеем или Ангарой. Как почетно и писателю быть таким же учеником, как простой ангарец или сельдюк как герой-царь рыбы Акимка, для которого главный сюжет его жизни – Енисей. Вот как писал об Ангаре Валентин Григорьевич Распутин. «Я верю, что и в моем писательском деле она сыграла не последнюю роль. Когда-то в неотмеченную минуту вышел я к Ангаре и обомлел, и от вошедшей в меня красоты обомлел, а также от явившегося из нее сознательного и материнского чувства Родины». И еще Я уверен, что писателем человека делает его детство способность в раннем возрасте увидеть и почувствовать все то, что дает ему затем право взяться за перо. Образование, книги, жизненный опыт воспитывают и укрепляют в дальнейшем этот дар, но родиться ему следует в детстве».